Тем было невозможно, пока они путешествовали вместе. Но следовало как-то успокоить Джандалара. Она была решилась раскрыть лечебные секреты, и из но не могла. Эла не могла больше лгать. Она не умела, но поскольку прямой вопрос не был задан, то не стоило ей говорить об этом. Вряд ли мужчина начал бы сам расспрашивать ее, какие она применяет средства против беременности. Большинство просто не додумалось до того, что существуют такие могущественные средства. — Ты уверенно? — спросил Джандалар. — Да, уверенно. Никакого ребенка у меня внутри нет. Он тут же успокоился. Эйла уже заканчивала шляпы, как упали первые капли дождя. Они внесли в палатку все, кроме продуктовой сумки, висевшей на шестах. Обрадованный волк легся у их ног, она немного приподняла кусок кожи, заменяющий дверь, чтобы животное могло выйти, когда захочет, но отверстия для дыма они закрыли, чтобы дождь не попадал внутрь. Прижавшись друг к другу и как будто успокоившись, они все же никак не могли заснуть. Эйлус не дали тревожное ощущение, тело слегка побаливало, однако она старалась Не ворочаться, чтобы не побеспокоить его, она слушала, как дождь стучит о палатку, но это не усыпляло ее. После долгого ожидания ей захотелось, чтобы скорее наступило утро, и можно было выйти из палатки. После всех волнений Джандалар, успокоенный тем, что дони не благословила Эйлу на ребенка, задумался, нет ли тут его вины. Он размышлял, а был ли его дух достаточно сильным и простила ли ему великая мать его юношеские заблуждения. А может быть, виновата Эйла? Она говорила, что хочет ребенка, но за все время, проведенное вместе, она ни разу не забеременела. А это могло означать, что у нее вообще не будет детей. У Сиренио не было детей, если только она не забеременела перед его уходом. Глядя в темноту и слушая шум дождя, он гадал, а были у него дети от женщин, с которыми он был близок, и родился ли какой-нибудь ребенок с синими глазами. Эйла взбиралась вверх по бесконечной скалистой стене. Это ей напоминало подъем по крутой тропе к ее пещере в долине, Но сейчас тут был путь длиннее, и ей следовало торопиться. Она взглянула вниз на маленькую речку, но это оказалось не река, а поток, падающий на камни, покрытые густым мхом. Посмотрев вверх, она увидела Креба. Склонившись, он делал ей знак «поспешить». Затем он полез наверх, ведя ее через крутой выступ к маленькой пещере, затерянной среди орешников. Над пещерой нависал огромный плоский камень, готовый упасть. Внезапно она глубоко в пещере и шла по узкому длинному проходу. Там был свет, факел с колеблющимся пламенем. И еще один. Вдруг послышался рокот, землетрясение и волчий вой. Она почувствовала жуткое, тошнотворное головокружение, И затем в мозгу раздался голос Креба «Убегай, быстрее убегай!». Она резко села, стряхнув остатки сна и потянулась к выходу. Эйла, в чем дело? В тот же миг яркий свет озарил внутренность палатки и очертил слепящей линией дымовое и входное отверстие. Раздался резкий грохот, Эйла взвизнула, снаружи завыл волк. Эйла, Эйла, все хорошо, обнимая ее, успокаивал мужчина. Это просто молния и гром, нам нужно выбраться на свободу. Он сказал, «Быстрее, давай выбираться наружу». Она лихорадочно искала свою одежду. Кто сказал, «Мы должны остаться здесь? Сейчас темно, идет дождь, Крэб, в моем сне. Я опять видела Крэба. Он сказал, «Идем, нам нужно спешить». Эйла, успокойся. Это был лишь сон. К тому же гроза. Прислушайся. Там снаружи настоящее наводнение. Нужно дождаться утра. Мне нужно идти, Джандалар. Так сказал Крэб, «Я не могу оставаться здесь, Джандалар, пожалуйста, быстрее» слезы текли по ее щекам но она продолжала увязывать вещи он решил что придется идти по всей вероятности она не будет ждать до утра да и ему уже не заснуть он одевался а элла уже открывала вход дождь лил так словно там наверху разразилось наводнение элла свистнула в ответ завыл волк подождав она повторила сигнал и стала вытаскивать шесты палатки из земли услышав то под копыта она радостно вскрикнула затем подбежала уини как к подруге, которая пришла на помощь, обняла ее мокрую шею и почувствовала, что лошадь испуганно вздрагивает. Она со свистом размахивала хвостом и рыла землю копытами. Навострив уши и поводя глазами, Уини пыталась обнаружить источник опасности. Страх лошади заставил Эйлу сконцентрироваться. Уини нуждалась в ней. Эйла начала говорить ей нежные слова, похлопывая ей глази, она успокаивала лошадь. Удальца, присоединившегося к ним, напугало нечто большее, чем уини Эйла попытался успокоить его, но он мелкой рысью умчался прочь. Тогда Эйла поспешила к палатке, чтобы забрать упряжий груз. Джандалар, который свертывал и завязывал спальные меха, тут же приготовил взбрую и уздечку. — Лошади сильно перепуганы, — сказала Эйла. — Кажется, удалец готов убежать. уини пытается его утихомирить, но она тоже боится. Он взял повод и вышел. Ветер обрушился на него стеной дождя, и Джандалар едва не упал. Лило так, что казалось, извергается водопад. Было немного хуже, чем он предполагал. Палатку могло вскоре смыть, и дождь насквозь промочил бы спальные мешки и подстилку. Он был рад, что Эйла настояла, чтобы они поспешили. При свете молнии он увидел что на вьючит сумки на уине, жеребец был рядом. «Удалец, иди сюда!» «Давай, удалец!» — позвал Джандалар. Жуткий грохот прорезал воздух, сверкая белками, жеребец попятился и, заржав, начал носиться кругами. Глаза его бегали, ноздри расширились, хвост яростно крутился. Он пытался найти источник страха и не мог. Это страшило его больше и больше.